Здравствуйте, мои дорогие! И вот я снова с вами. Я хочу рассказать вам одну сказочную историю. Поэтому устраивайтесь поудобнее и позвольте себе просто слушать, видеть и чувствовать эту самую историю. Итак, я начинаю! Жил-был маленький самолетик, который хотел научиться летать. Он стоял на земле и смотрел, как большие самолеты кружатся в небе, выписывая замысловатые узоры. И ему тоже очень хотелось летать так же легко и правильно, как и другие. Но он почему-то считал, что никогда не сможет научиться этому. И ему было очень обидно плохо летать. Иногда даже другие самолеты поддразнивали его. «Эх ты! Все умеют, а ты — нет! Это же так просто! Летим с нами!» «Вам-то просто, а я не могу!» Грустно думал самолетик. На аэродроме каждый день проводились уроки на которых самолеты учились делать в небе сложные фигуры. Однажды самолетик, как обычно, наблюдал за фигурами высшего пилотажа, которые выписывали на небе другие самолеты. После них на небе оставался белый след. Вдруг след одной из фигур, похожей на букву Щ, превратился в мягкого белого щенка. «Привет!» — сказал щенок. «А ты почему не летишь?» У меня не получается. Я даже не хочу пробовать. Знаешь, когда я смотрю отсюда с высоты, я могу одним взглядом охватить весь аэродром и поле и лезть за ним, и с одного раза понять их смысл. Понимаешь, сверху гораздо легче видеть такие вещи и охватить их смысл, чем стоять внизу на одном месте. И так же дело обстоит во многих других областях жизни. И это относится к знакам на бумаге. Отдельные значки на бумаге состоят из маленьких кружочков, палочек и изогнутых линий, и их очень легко нарисовать. Вместе они составляют слова-узоры, и гораздо проще увидеть слово, которое уже написано, чем увидеть все это еще тогда, когда палочки, кружки и крючки еще не стали словами. И тогда самолетику захотелось посмотреть с высоты на родной аэродром, на поля и леса. Захотелось самому рисовать узоры, которые, оказывается, как и буквы, состоят из совсем простых линий. И он представил, как выписывает эти линии, которые складываются в узоры слова. А потом разбежался и взлетел именно так, Как представлял себе это Он почувствовал Как воздух сам поддерживает И помогает ему Лететь было легко И приятно Поднимаясь все выше Он смотрел вперед А за ним в небе оставались буквы Одна за другой появлялись буквы и складывались в слова. И вот те, кто стоял внизу, прочитали. У меня получилось! Это было очень приятно. И может быть вы удивитесь, что с тех пор самолетик стал летать увереннее и писать все новые и новые слова на небе, выполняя самые сложные упражнения. А потом он вырос и, оглядываясь в прошлое, с улыбкой вспоминал то время, когда он еще не умел летать. Обычная история Понравилась она вам? Как хорошо, что самолетик поверил в свои силы и научился летать Ведь гораздо интереснее самому что-то делать, чем наблюдать, как это делают другие Ну а мне уже пора У феи сказок забот не в проворот До свидания, мои маленькие друзья